Не сгорела она и на Кавказе. Дорогой, еще не доехав до Ставрополя, он простудился. Вместо полка с ревматизмом и двухмесячным отпуском для пользования минеральными водами попал в Пятигорск. Жизнь, та же, что и в Петербурге, та же, что и в Москве, упорно не хотела оставлять его. Как сквозь редеющий туман, запомнившиеся ли с детства, или настоящие, видимо, оплываемые облаками, представились глазам горы. Источник показался незнакомым и непохожим. Теперь его обделали камнем, выстроили над ним из камня же крытую галерею. А люди все те же, что и в столице, что и в Москве. Среди водяного общества нашел много знакомых, только здесь они все стали какими-то смирными и добродушными. Скучать надоело, он начал писать, и, как всегда, когда писалось легко и много, еще ненавистнее, еще отвратительнее казалось все вокруг. Старинный знакомый — товарищ еще по московскому благородному пансиону, Сатин, познакомил его с Белинским. Он даже слегка волновался перед этой встречей, но Белинский с таким жаром, так глубокомысленно говорил обо всем, казалось, совсем или не понимал, или не замечал, как его слушают. Белинский напомнил ему Святослава. Обычная уверенность и спокойствие вернулись к Лермонтову, как истый гусар, Со снисходительностью и небрежностью он откликался на любое замечание своего собеседника. Изо всех сил старался его вышутить. Серьезность Белинского Лермонтова раздражала, а тот как будто не замечал, что над ним смеются, говорил и говорил. Но, наконец, взорвало и его. «Да я вот что скажу о вашем Вольтере», — с веселым смехом заявил Лермонтов. «Если бы он явился теперь к нам в чембары, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры» белинский побледнел остановился с минуту смотрел на него растерянно и удивленно и потом тихо сказал это не оригинально так у грибоедова скауб выражается схватил свою фуражку и едва кивнув головой вышел из комнаты лермонтов разразился веселым смехом недоучившийся фонфарон который прочитав несколько страниц вольтера воображает что проглотил всю премудрость бросил он сатину На другой день Белинский говорил последнему, «Пошляк! Ах, какой пошляк! И чего зазнается? Подумаешь! Написать несколько удачных стихов — вот важность! От этого еще не делаешься поэтом и не перестаешь быть пошляком!» Разумеется, Лермонтову Сатин этого не передавал, но тот и так, очевидно, подозревал что-то подобное, потому что при первой же случайной встрече с Белинским поклониться ему не нашел нужным. В полк он прибыл, когда летние военные экспедиции уже кончились. Зимняя стоянка армейского полка, да еще в такой глуши, конечно, после царского, могла только пугать. Он попросился, ему не препятствовали, и за два с половиной месяца он объездил весь Кавказ, всю линию от Кизляра до Тамани. Осенью на Кавказ ожидали государя. В сентябре пришлось вернуться в полк, готовящийся к высочайшему смотру. Четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка Николай смотрел в тефлисе и остался ими доволен. Бенкендорф сдержал данные старухе Арсеньевой обещание На другой же день после смотра, 11 октября, последовал приказ. Переводится Нижегородского драгунского полка прапорщик Лермонтов Лейбгвардии в Гродненский гусарский полк корнетом. Прошлогодняя перепрелая листва дымилась и не сгорала. Еще с Кавказа Лермонтов писал Раевскому. «Любезный друг, Святослав, я полагаю, что либо моих два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки. Наконец меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк. И если бы не бабушка, то по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли поселение веселее Грузии». Примечание. Гвардейский Гродненский полк стоял в селищинских казармах в Новгородском округе военных поселений. С тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом, изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Кубе, Шухе, Чемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами. Ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакала, ел чурек, пил кахетинское, даже... Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах. Меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить. В месяц меня воды совсем поправили. Я никогда не был так здоров, зато жизнь веду примерную. Пью вино только когда где-нибудь в горах ночью прозябну. Или, приехав на место, греюсь. Здесь, кроме войны, службы нету.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 Для меня горный воздух — бальзам, хандра к черту. Сердце бьется, грудь высоко дышит. Ничего не надо в эту минуту. Так сидел бы, да и смотрел целые дни. Начал учиться по-татарски. Язык, который здесь и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе. Да жаль, теперь вот не доучусь. А впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и прочее. Теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что сделался я ужасным бродягой, а право, я расположен к этому образу жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург. Увы, не в царское село. Скучно ехать в новый полк. Я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку. Прощай, любезный друг, не забудь меня. И верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный М. Лермонтов.